Глава 18 До поместья добирались в компании одного из служащих императора. Два других следовали на своей машине чуть позади. Мы с Ларой сидели напротив начинающего нервничать мужчины и молчали. Вот так происходит сопровождение до дома. Вопрос еще, кто кого сопровождает. Когда мужчине из канцелярии пришло уведомление, он с облегчением уткнулся в экран Сеферона. «Император извещает, что вы можете оставить нашу тройку у себя в распоряжении, если желаете», сообщил он спустя несколько секунд, не слишком довольным тоном. «Нет, спасибо», — отвечаю сарказмом. «Впрочем, вы можете сопроводить меня до резиденции». «Надо согласовать с императором предстоящую дуэль», — думал я, но планом не суждено было сбыться. «К сожалению, это невозможно», — вежливо возразил костюм. Его превосходительство сейчас в Новгороде. Петра взяли под домашний арест. Всю ответственность за его дальнейшие действия будет нести отец. Как вовремя, хмыкнул я. В Новгороде снова мятеж? Что-то вроде того. Не стал продолжать диалог костюм. Видимо, он и так сказал лишнего. Присутствие императора что-то бы изменило? Тихо спросила Лара. Нет, по сути, он ничего не смог бы сделать. Не понижая голоса, ответил я. Мне было все равно на навострившего уши служащего. Максимум, что сделали бы его люди, развели нас по разным углам. Леонид Васильевич не вмешивается в дела великих родов. «Я слышала, что тебя судили после инцидента с Игнатьевыми», возразила Лара. «Тогда я напал на рот из первой десятки. Они объективно слабее», стал объяснять я. «Да и к тому же юридически я был эмансипирован» а значит, не принадлежал к великому роду. «Поэтому тебе пришлось вернуться в рот, догадалась девушка. «И поэтому тоже было несколько причин». Слуга императора напротив затих. Он переваривал сказанное мною, а я смотрел в окно, дожидаясь, когда мы приедем. «Ты уверен, что победишь?» — нарушила молчание девушка. «Нет». Отвечаю коротко, чем вызываю новый вопрос. «Почему? Он же слабее тебя намного?» Все не так просто. Я вызвал его. Он может выставить замену. Не думаю, что это будет кто-то слабый. В обычной обстановке это норма, когда тебя вызывает на дуэль кто-то из светских, особенно если ты слабее, а он провокатор. Думаешь, он сделает так? Ему некуда деваться. Если он сам не пойдет на это, отец его продавит. Никто не хочет умирать. Это подло — сделать такое, а потом избежать наказания. Это аристократы. «Они способны не на такое». Вздохнув, сказал я, а в глазах служащего промелькнуло одобрение. «Десятки лет безнаказанности, жизни в роскоши, власть. Это изменит любого». «Тебя не изменило», — заметила Лара, лишь сильнее прижавшись и положив голову на плечо. «Ты меня не знаешь. Я замер, стараясь растянуть мгновение». Лара промолчала, а костюм неловко завертелся, стараясь не смотреть на нас. Все хорошее рано или поздно заканчивается. Закончилась и наша поездка. Девушка отстранилась, вызвав во мне волну сожаления. Мы вышли из машины, похрустели несколько метров по снегу и скрылись за дверьми холла, ворвавшись внутрь с потоком ледяного воздуха. На ковролине таяли кусочки снега. Некоторые в форме протектора от обуви, а некоторые уже темнели влажными пятнами. Пройдя по таким явным следам, очутился глубоко в поместье, проделав путь до самого тренировочного зала, откуда доносились голоса. Дверь открылась, выпуская Анну Александровну. Девушка улыбалась, но стоило ей увидеть меня, лицо ее превратилось в каменную маску, разом потеряв все эмоции. «Федор Константинович!» — прищурилась она. «Меня передернуло от холодного тона, как будто я все еще был на улице. Вы снова пренебрегаете обязанностями по обучению студентов». «Ведете себя как ребенок, вы уж извините!» «Каюсь, виноват», — не стал спорить я. «Реабилитируйтесь, я скоро вернусь». Девушка прошла мимо, а я решительно вошел внутрь. И правда, чего это я стал забывать про главную задачу? По сути, на носу конец света, который я могу предотвратить, но в одиночку этого не выйдет. Тренировочный зал в поместье представлял собой огромное помещение с десятиметровыми потолками, Площадь тоже поражала. Тут умещалось три баскетбольные площадки или две для мини-футбола. Ученики в основном сидели на длинной скамье вдоль стены. Кто-то стоял, подпирая стену. «Добрый день, господа!» «Скучали?» Нарочито-беззаботно начал я. Али тут же шмыгнул ко мне под бок, подставляя голову для поглаживания. Пришло время показать будущим адептам настоящую силу. Анна прошла по коридору, заворачивая за угол и буквально закипая от раздражения. Кровь прилила к лицу, маска равнодушия треснула. Девушка залилась румянцем, будто была большим градусником, и сейчас, краснее, полоска ртути дошла до конца. «Бесов наглец!» — выдохнула учительница. «Пусть идет и устраивает занятия!» Лицо Анны озарилось злорадством. Ей было совершенно наплевать на зазнавшегося наследника, но она очень любила своего брата, который по воле случая попал в группу к Федору. Перед практикой пройдут небольшие состязания, турнир, там определят сильнейшие команды. Судя по турнирной таблице, отсев будет серьезный. Это обусловлено тем, что практика боевая, а значит, будут потери. Наверняка многие из аристократов начнут симулировать, биться не в полную силу. Обучая группу фанвизина, Анна уже слышала разговоры об этом. Проигрыш на турнире — вот чего хотела добиться молодая учительница. Естественно, люди императора проследят за боями. А для пущей мотивации еще и выкатят какой-то безумный приз по началу турнира. В этом девушка не сомневалась. Иначе какой толк от всего? Выиграть заявленные деньги? Жизнь дороже. Получить реальный опыт боевой практики? Кому он нужен? «Детям, родившимся с золотой ложкой во рту?» В итоге император выбрал для практики самую немотивированную публику во всем городе. Что за план в голове Леонида? Анна даже не могла представить. Преподавательница вспомнила произошедший не так давно разговор. В очередной раз девушка просила Дмитрия Андреевича о переводе брата, на что директор никак не соглашался. «Поймите, голубушка, все не так просто!» «Группы сформированы, многие-многие не в восторге от того, как ведет себя юный фанвизен. Если мы переведем одного, возникнет прецедент. Меня просто съедят на родительском собрании». «Я сомневаюсь, что он сможет подготовить группу к практике», — поделилась Евстратова. «Думаете, я не сомневаюсь?» — поднял бровь директор. «Поймите, тут мы бессильны». «Что же делать?» — тихо прошептала Анна. «Больше для самой себя, нежели для начальника». «А вы не можете сами подготовить группу?» — спросил Дмитрий Андреевич. «Насколько я знаю, сейчас этим занимаетесь вы». «Дело, что могу», — пожала плечами Анна Александровна. «Но студенты настолько вымотаны его тренировками, что мне не удается заинтересовать их магией. Не понимаю, о чем думал Леонид Васильевич, когда прислал это к нам». «Мне тоже интересно», — задумался директор. «А знаете, есть один вариант». «Какой же?» — затаило дыхание Анна. «Если вдруг Федор Константинович при произношении имени парня директор скривился, сделает что-то противоречащее, причинит вред студенту...» «Он уже сделал!» «Вам напомнить про ту трансляцию?» «Никто не пострадал», — отмахнулся мужчина. «А я говорю о жертвах!» «Как вы можете?» «Это же, по сути, дети!» — сделала огромные глаза Анна Александровна. «Не обязательно летальный исход!» «Возможно, жалобы самих студентов. В общем, все средства хороши». «Думаю, я вас поняла», — кивнула девушка. Ей предлагалось провести некую диверсию внутри коллектива. Отчасти это притило внутренним устоем, но с другой стороны благополучие брата, да и всех ребят из их группы. «Это хорошо», — одобрительно кивнул директор. «Думаете, справитесь?» «Тут и думать нечего», — фыркнула Анна. Его окружают несчастные случаи. Достаточно ненадолго оставить Федора наедине с группой, и уверенно, материала хватит даже для его казни. «Вы страшный противник!» — сделал вид, что испугался Дмитрий Андреевич. «Желаю вам удачи, голубушка!» Сейчас слова директора снова встали в полный рост. Сердце девушки затрепетало. Именно в этот конкретный момент она начала действовать. Если Федор узнает, ничего хорошего из этого не выйдет. Анна тряхнула головой, решительно разворачиваясь. Она не должна оправдывать свои действия. Своим поступком, будь то дискредитация фанвизина или провал на состязаниях, она может спасти множество жизней. Вернувшись в зал для тренировок, аккуратно приоткрыла дверь, чтобы пройти как можно более незаметнее. Но это было невозможно. Федор увидел ее, как только та вошла. Анна Александровна, не будете вы так любезно присоединиться, начал парень. «Я как раз ждал вашего возвращения, чтобы ввести в курс дела». «Я вся ваша», — чуть не сморщившись произнесла Анна Александровна, но смогла сдержаться и даже вежливо улыбнуться. «Что вы хотели сообщить? План занятий?» «Да, что-то вроде того», — не ответил прямо он. «Тогда мы все слушаем», — обвела взглядом на сетки притихших аристократов Анна. «Спасибо», — иронично козырнул двумя пальцами фан-визион, сосредотачивая все внимание на студентах. Итак, начнем, пожалуй, сдалека. Вы наверняка точно знаете, сколько земель принадлежит вашим родителям, хотя бы в процентном соотношении. Знаете расценки в модных бутиках и стоимость автомобилей друг друга. Родители любят вас, заботятся, дают самое лучшее. В вас заложено много знаний, как родителями, так и преподавателями. Это история, биология, знания языков и математики, этикеты и экономика. Многое, не правда ли? «И это даже не половина?» «К чему столь пространный диалог?» не выдержала Анна Александровна, чем вызвала недовольный взгляд выступающего. «Потерпите немного, скоро вы все узнаете», задумчиво произнес парень. «Возвращаясь к теме, скажите, что общего в том, что я перечислил?» «Это можно купить?» предположила Чижикова. «Купи себе родителей!» язвительно посоветовал Ануфриев. «Спасибо, но, кажется, тебе это нужно больше». Парировала девушка. «Ребята, прекратите!» Остановила спор Анна, когда поняла, что Федор не собирается этого делать. Все вышесказанное можно описать двумя словами. «Жизнь...» Парень сделал паузу, собираясь с мыслями. «А второе слово?» Спросил кто-то из студентов. «Ваша...» Ответил Фанвизин. «Ваша жизнь...» Именно этими словами можно описать все, что я сказал. «Подавляющее большинство из вас — наследники своего рода, будущие главы. Вас много вкладывают, но еще больше ждут. Подавляющее большинство людей там, за пределами этих стен, никогда не смогут иметь столько же привилегий и благ, сколько есть у вас. Они не могут этого даже представить». «Поэтому мы костяк империи!» — горделиво воскликнул Лобанов. Анна поняла, о чем идет речь, прикрыв глаза от стыда. Естественно, девушка разрывалась, с одной стороны. Она, как никто другой, понимала Федора, но не могла ему верить. Вышедшая из угасающего рода, вынужденная работать в академии, чтобы брат смог получить образование, о да, она все понимала. Но вот имеет ли право Фанвизин говорить о таком? «Вложи столько же сил в образование обычного уличного бродяги, и он станет не хуже тебя. Насколько я знаю...» «Здесь только один человек хоть как-то себя зарекомендовал, и это не ты». Облил, по-моему, аристократа Федора, а что самое удивительное, никто не сказал ничего против, включая самого Лабанова. «Без подданных, вы просто зажиточные горожане. Сколько бы у вас не было земель, денег, производств». Но мы немного отдалились от темы, я хочу донести до вас следующее. Совсем скоро грядет война, но не подковерные интриги между аристократией, хотя и это будет, а настоящая мясорубка, способная изменить весь ваш привычный уклад. Видно было, что парень сомневается. Кивнув самому себе, он продолжил. Место, куда вы отправитесь, очень опасно. Недавно там возник прорыв. Сразу три арки портала. Студенты неверище зашептались, а Фанвидин продолжил. Но перед этим военные взяли, как им казалось, в плен разумного пришельца с той стороны. «Эти сведения так или иначе бы просочились, возможно, ваши родители уже знают об этом. Демон, назовем его так, был маяком для портального перехода. Удалось переместить его далеко в лес, возле Калининского княжества. Там же открылись порталы». «Если мы этого не знаем», — весомо заявила Лисина. «А откуда вам это известно? Наши родители бы сообщили». «Вы многого не знаете, но это не значит, что этого не существует», — кратко ответил парень. Мне плевать, верите вы или нет. А что касается вашей информированности, это не мои проблемы. Я лично переместил маяк в лес, где и появились окна перехода. Студенты качали головами. Поведение Лисиной никто не одобрял. Анна и сама была в шоке от услышанного. Он даже не удосужился сообщить ей, чтобы они более мягко преподнесли данные. «Я дам вам знания, которые помогут выжить». «Каждый получит по питомцу?» — под общий смех спросил Лобанов. «Анна Александровна, подойдите». Девушка выполнила требуемое, всем телом чувствуя, как на ней скрестились взгляды. Федор отдал пару команд, и несколько студентов поставили линзу воздушного щита, уменьшенная копия того, который покрывал дуэльную арену. «Теперь вы». Федор попросил еще одну пару поставить водяной щит сразу за первым. Анна была уверена, будь в группе еще воздушники или водники, двумя щитами это бы не ограничилось. А теперь Анна Александровна ударит. Девушка примерно поняла, что от нее требуется, поэтому только молча кивнула. Что происходит? Непонятно, но где-то было написано, что надо подыгрывать психически больным, пока не приедет помощь. Или не представится возможность для побега. «Вода?» — коротко спросила Анна. «Да, будьте так добры». На улице в это время года не было проблем с водой, она была повсюду, хоть и в кристаллообразном состоянии. Но в помещении приходилось прибегнуть к бутылке, которую и достала девушка. Аккуратно свинтив крышку, она стала выливать содержимое прямо на пол, но ни одна из капель так и не достигла бетонного пола, посыпанного песком. Влага зависла, будто потеряв земное притяжение. Но на самом деле она сейчас была целиком и полностью под контролем Анны. Вода одной большой струей облетела вокруг, буквально на расстоянии нескольких сантиметров, а затем молниеносно полетела в сторону выставленных щитов. По дороге удар принял форму, вытягивая своеобразной стрелой. Раздался звук рассекаемого воздуха, а затем и сам удар. Невероятные силы хлопок разорвал тишину. Именно с таким эффектом происходит столкновение разогнанной до космической скорости воды с твердым препятствием. Все присутствующие ощутили то, как увлажняется воздух. Зал наполнился мелкой моросью, но не успела она осесть, как Анна снова собрала доступные ресурсы, формируя стрелу намного меньше прежней. Девушка и не надеялась с первого раза пробить щит, но вот сейчас она должна показать Фанвизину, на что способна. Второй удар прошел лучше. Воздушный диск, принявший на себя удар, перестал сиять. Видимо, парням, поддерживающим его силу, было непросто, но уже через несколько секунд они пришли в себя, и щит снова стабилизировался. «Замечательно!» — похлопал Федор. «Отличный результат против спаренного щита воздуха!» «А теперь, внимание, мы попробуем еще раз!» Парень сделал несколько шагов в сторону студента, забирая чью-то стоящую на скамье бутылку. «Вот, он снял с пальца перстень с каким-то знаком», Взял правую руку и быстро поместил его на указательный палец, при этом пояснив. «Так вам будет комфортнее. Вектор прилагаемых усилий намного прямее». Анна замерла, как выбежавший на дорогу заяц, когда он опустил ее ладонь. Парень тем временем переместился за спину, и она открытой из шеей почувствовала его дыхание. Несколько студентов сдержанно засмеялись, а молодая учительница пошла красными пятнами. «Спокойнее, Анна Александровна». «Сейчас на вашей руке расположился...» Он замолчал, подбирая слово. «Скажем так, это проводник. Как в электричестве, вы можете передать импульс сквозь пространство. Результат мы уже видели, а теперь постарайтесь сделать то же самое, только ощутив перстень. Будто хотите как в воронку сцедить силу сначала туда, а уже затем направить на мишень». Анна и сама не заметила, как кивнула. «Сначала ничего не поменялось». Перстень холодил палец, чувствовался не более, чем куском металла, обычной, к слову, стали. От бессилия и неловкости она начала злиться. Какого беса тут вообще происходит? Мысли девушки начали бегать вокруг материала. Возник вопрос, почему он не золотой или платиновый, не по статусу получается? Такого рода размышления помогли успокоиться. Решив завязывать с экспериментом, Анна начала действовать. Энергия привычно потекла, готовая сорваться с руки каплей, но в последний момент она почувствовала, что кольцо чуть нагрелось и стала засасывать в себя силу. Весь импульс ухнул внутрь странного перстня, будто в яму. Ничего не понимающая преподавательница хотела было спросить, что происходит, когда висящая в воздухе вода закрутилась, а затем исчезла. Разнеслось короткое «фьють», Затем два негромких хлопка, будто кто-то хлопнул в ладоши, и звук падающих камней. Девушка пораженно уставилась на исчезнувшие щиты студентов, но самое интересное было сразу за ними. Анна покраснела, раскуроченная стена явно не входила в ее планы. На плечо опустилась рука, фанвизин успокаивающе произнес. «Все в порядке, Анна Александровна, все в порядке». Студенты молчали, смотря то на девушку, то на провал в стене. Куда уже задувал ветер со снегом? «Анна Александровна, вы в первый раз били в полсилы?» Первой спросила закатная. «Нет», — пробормотала та, как обычно, полная выкладка. «Может быть, тогда Федор Константинович пояснит?» В свою очередь задала вопрос Влада под одобрительный гул со стороны остальных. «Да, поясню», — просто ответил наследник. «Этот механизм называется глиф». «Его действия вы видели прямо сейчас. Конкретно этот концентрирует силу удара, по-простому усиливает, придавая удару точечность». «А есть другие?» — зацепил из-за оговорку Влада. «Да, конечно», — кивнул парень. «Я первая на тренировку!» — быстро спохватилась Влада. «И я?» — Лисина. «В смысле, вторая я!» «Меня запишите?» — пискнула Строганова. «Э, а я?» — Лобанов. Студенты с горящими глазами начали составлять список, кто первый попробует на себе перстень. У Анны голова пошла кругом, эмоции, которые она испытывала, были не похожи ни на что другое. Это даже круче, чем секс, которого в жизни девушки и так было мало. Чистая и незамутненная сила, как в огнестрельном оружии. Небольшая отдача, убойная энергия, звуковое сопровождение. Спохватившись, она вынырнула из самоанализа и спешно потянулась к кольцу, но ее руку уже накрыла мужская ладонь. «Оставьте себе». Улыбнулся Федор. «Надеюсь, вам понравилась демонстрация? Вот мы и пришли к обещанному. Мы с вами воспитаем новых магов гораздо сильнее». «Мы?» — смутилась Анна, кляня себя за излишнюю эмоциональность. «Да, мы». Утвердительно кивнул Федор. «Вы со мной?» «Анна не знала, с ним она или нет, но одно она знала точно. Она не хочет быть против».